и помогут перевезти вещи в Стокгольм». Тереза жутко напугалась. Её взгляд метался по комнате, будто в поисках укрытия. Наконец Джерри заманил её в ванную, где она и заперлась. Четверть часа спустя раздался звонок. Открыв дверь и увидев двух огромных парней, Джерри съёжился. Лишь теперь он понял, почему фирма называется «Близнецы».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 и попытались выманить девочку наружу, но Джерри уговорил их оставить её в покое, забрался в кузов и зашептал. «Сестрёнка, слышишь, нечего бояться. Я тут, рядом, они не опасные, честное слово». Он нащупал её руку под одеялом и крепко сжал её. Ещё неделю назад такой жест показался бы ему немыслимым.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 Джерри быстро смекнул, чего от него ждут, и пообещал заплатить за дополнительные пару часов. В любом случае вышло дешевле, чем он рассчитывал, ведь близнецы справились с работой на удивление быстро. Джерри достал для себя ещё одно одеяло, нашёл в коробке фонарик и устроился на диване. Двери кузова закрылись, он включил фонарик и решил, что всё не так уж плохо вышло. Не придётся уезжать на такси ночью, как он планировал раньше. ведь вывозить Терез из Нортелья нужно было так, чтобы никто её не заметил. Ещё будучи подростком, Джерри мечтал, как и многие в его возрасте, что уедет из родного городка, а потом, много лет спустя, вернётся богатым и знаменитым, и все местные газеты напечатают интервью с ним. С мечтами Джерри давным-давно расстался, смирившись с перспективой превратиться в мумию в своей одинокой квартире.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 Когда они сделают малышку мёртвой? «Сестрёнка, послушай». Джерри придвинулся ещё ближе, но Терес отползла в дальний угол дивана. Посветив фонариком ей в лицо, он увидел, что она по-прежнему трясётся от страха, так же, как тогда в квартире. Джерри погасил фонарик, чтобы не слепить её, и обратился в темноту. «Сестрёнка, вся эта история про больших людей...» — Выдумка. Всё это неправда. Папаша придумал чепуху про больших людей, чтобы ты... чтобы ты не сбежала от них. — Ты врёшь. У больших людей в голове ненависть. Ты тоже говорил. — Да, но ну, я просто... Ладно, проехали. Но главное — никто не собирается тебя убивать, тебе нечего бояться. Они долго сидели в темноте молча.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 Джерри попросил Верзил отойти подальше, наклонился к бугорку под одеялом и, прикинув, где её голова, зашептал девочке на ухо. «Давай, сестрёнка, выходи. Мы в безопасности. Я подержу тебя за руку». Прошло немного времени, и Джерри уже решил, что просто вынесет её завёрнутое в одеяло, как вдруг наружу показалась ладошка Терес. Он схватил её, помог скинуть одеяло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 Тут ему скрывать нечего, поэтому нужно держаться уверенней на случай, если кто-нибудь за ними наблюдает. Пара любопытных глаз всегда найдётся. Папа с дочкой переезжают в новую квартиру. Ничего необычного. Терес не слишком хорошо справлялась со своей ролью. Её пальцы тисками сжали ладонь Джерри. Девочка немного успокоилась, когда они зашли в тесный лифт. Оказавшись на лестничной клетке, она удивлённо озиралась вокруг, толком не понимая, в чём состоял переезд. Джерри отпер дверь и отвёл Терез в её новую комнату. «Вот тут ты теперь будешь жить», — объяснил он. Девочка внимательно оглядела пустую комнату, и Джерри поспешил добавить. «Мы поставим тут мебель, конечно. Купим тебе кровать». Тереза села на пол в дальнем углу.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 Близнецы принесли последние две коробки с ее одеждой, и девочка, осмелев, поднялась на ноги. «Ну вот», — сказал то ли Мац, то ли Мартин, оглядевшись в полупустой и отзывавшийся эхом квартире с более чем скромной меблировкой. Казалось, он хотел подбодрить хозяина, но, не найдя нужных слов, подытожил. «Вроде все». «Ага, вроде все», — кивнул Джерри.